Глава Мы покинули комнату босса, чтобы переночевать в одной из когда-то роскошных, а ныне полуразрушенных и покрытых паутиной комнат дворца. Готовя ужин в коридоре, я, как обычно, кинул яйцо питомца прогреваться рядом с костром. И спустя всего несколько минут округлый предмет осветился желтым ореолом, который быстро пропал. Я сразу сверился со статусом яйца. «Яйцо питомца!» «Ранг эпический. Привязка к кольцу питомца. Да, владелец Эдуард Зимин. Готовность к вылуплению сильная». «Наташ, гляди!» — позвал я темную. «Превосходно!» — эльфийка откатил яйцо от костра. «Активируй, господин владелец». С помощью простой команды в интерфейсе я дал старт вылуплению. Зеленая скорлупа сразу покрылась трещинами... а яйцо затряслось от ударов изнутри. Спустя несколько секунд питомец сильным выпадом пробил отверстие в твердой оболочке, а затем и шустро выбрался наружу. Питомцем, к моему удивлению, оказалась небольшая игуана, синеватая краски, со светлыми светящимися полосами на шкуре, красными глазками, коротким толстым хвостом и поднимающимся гребнем на голове. При этом двигалась она весьма активно. Видимо, почуяв владельца, ящерица заползла по штанам мне на плечи и лизнула в шею своим тонким язычком. Не то, чтобы я был таким уж противником чешуйчатых, но надеялся получить нечто иное. Кошакабы «Или собакина!» Протянул я с разочарование. «Ящерицу и гладить не так приятно. Почему именно рептилия?» «Ава-ва!» Умилилась Танша тому, как питомец выражает мне свою привязанность. «Есть версия, что питомец вылупляется под стать владельцу. Значит, похотливый гнусный ящер», — протянула Кара. «Кто знает», — усмехнулась темная. «Возможно, виноват друг рептилии среди моих ачивок», — предположил я. «Очень может быть», — заметила темная эльфийка. «Положительные достижения с монстрами — крайне редкая и плохо изученная вещь». Но все же лучше, чем если бы появился крысолис от друга кобальдов. Почесал я игуани подбородок, что ей определенно понравилось. «Можно потрогать?» — спросила Шантри. «Конечно», — ответил я. Гномка попыталась было поднести руку к существу, сидящему у меня на плече. Но ящерица фыркнула на нее и обдала сильным порывом ветра. «Ай!» — вскрикнула Шантри от неожиданности. Ее волосы, накидку и юбку отбросила потоком воздуха. Карамелька настороженно отступила на пару шагов назад. «Если у этой твари такой же характер, я к ней и на выстрел из лука не подойду». «Обычно питомцы относятся положительно лишь к владельцу и тем, у кого есть навык дрессировки», пояснила сведущая Риноспир. «Конкуренцию среди питомцев не выносят, поэтому мало кто создает группы с большим количеством боевых зверей». «А моя ящерка какого типа?» «Сомневаюсь, что эпический ранг принесет тебе ездового питомца. Полагаю, что она одновременно и ездовая, и боевая. Ну-ка, посмотрим». На секунду Танша смолкла. «Горный варан. Никогда не слышала о монстрах подобного типа. Вероятно, они обитают где-то на глубине». Я также провел оценку. «Имя безымянный». Только появившийся на свет питомец-рептилия. Возраст – 0. пол отсутствует, раса – горный варан. Уровень первый. Здоровье – 20 из 10 плюс 10, мана – 10 из 10. Характеристики – сила – 5, ловкость – 5, интеллект – 5, выносливость – 5 плюс 5. Класс-питомец. Активные навыки «Ураганный выпад». Прочие навыки «Толстая чешуя» активирована. Владелец Эдуард Зимин. Интересно. Существо больше походило на игуану, как по мне. Но пускай будет варан, раз так решила система. Навык «Ураганный выпад» являлся атакующим заклинанием воздушной стихии. Встроенная пассивка «Толстая чешуя» прибавляла сразу пятерку выносливости. и по пять единиц физической и магической защиты. Карамельке бы такой навык определенно не помешал. Я погладил ящерку по загривку, и она в ответ легонько боднула меня головой. Сколько питомцы живут? По-разному. Обычного ранга год-два, редкого – пять-десять. Сколько живут питомцы эпического ранга, мне неизвестно, но определенно больше десятка лет. О, я могу дать ему имя? «Да», — кивнула темная. «Один раз владелец может бесплатно сменить имя питомца. Так же, как и родители могут назвать свое новорожденное дитя». «Хм...» — задумался я, поглаживая блестящие чешуйки. «Какие там самые известные рептилии?» «Смаук», «Алдуин», «Фафнир», «Змей Горыныч. Но эти варианты мне не нравились. Хоть пол отсутствовал, мне хотелось дать ящерке женское имя». «Нечего мужским рептилиям делать в гареме». «Годзилла?» — задумчиво протянул я. «Или просто Зилла?» «О!» «Кажется, есть еще один древний змей-монстр». «Назову-ка я тебя...» Воспользовавшись функцией смены имени, я обозвал питомца. «Сцилла? Это из культуры твоего мира?» — спросила Шантри. «Ага. многоголовое огромное чудище ящер, к которому близко лучше не подходить». Как ее прокачивать и растить в целом? Танша рассказала подробно о том, как ухаживать за питомцем и развивать его. Уровень зверя поднимался либо во время перевозки в случае ездового пэта, либо в бою для боевого. Левел питомца не мог превышать уровень развития хозяина. Характеристики повышались сами, автоматически. И билд питомца настроить было нельзя. На определенных этапах прокачки могли появиться дополнительные навыки, как пассивные, так и активные. «Правильно я понимаю, что питомец может изучать книги навыков». «Да. Неизвестно, какие именно ему подойдут. Это может быть и типичный людской навык, после изучения которого он трансформируется в нечто, соответствующее его сущности». Кивнула Танша на игуанку. «Это она, а не он. Сцилла, моя девочка». Темная фыркнула. «Мало тебе нас троих, значит?» «Уж не думаешь ли ты, что я и ящерицу трахать намерен?» «С таким комком похоти ничего исключать нельзя», — добавила Светлая. «Да какая похоть! Я вас домогаюсь реже раза в неделю. То лишь благодаря навыку. Не будь его, давно пустился бы во все тяжкие», — парировала ушастая. «Благодари Эона за такой подгон», — фыркнул я. «Ужасный штраф», — опротестовала Танша, прильнув ко мне сбоку. «Ни себе отдохнуть, ни нас вниманием почтить». Я взглянул в ехидные серебряные глаза и решился. «К черту штраф!» «Нет-нет-нет!» Покачала она своим длинным и тонким лиловым пальчиком с серым ногтем. «Мы не в том месте, чтобы терять твой важный бонус!» «Ренаспир, не провоцируй его!» Донеслось от кары. «Знаю. Прости, привычка!» Покаялась Наташка. Я перевел взгляд на гномку. «Шантри, а на меня обращаешь внимание лишь по остаточному принципу, да?» Насупилась мелкая, но долго играть на нервах не сумела. «Ладно, я не против. А Толстоухи пусть караулят снаружи». Шантри хотела было подойти ко мне ближе, но вспомнила про Сциллу и застопорилась. «Я же припомнил о том, что хоть с гномкой и хорошо проводить время, вот только ее одной мне снова будет мало, скорее всего. В принципе, можно и в этот раз грубо схватить кого-нибудь из эльфии к себе на десерт. Но Танша права». Сейчас не лучшее время для потери моего бонуса. В который раз убеждаюсь, что наказание и он мне придумал отличное. Фактически, я по собственной воле себя ограничиваю и сдерживаюсь. Чтоб ему там икалось непрестанно на небесах. Еще успею с вами поваляться. Итак, каким образом нам прокачивать Сциллу? На монстрах, очевидно, — ответила Танша. Ящерка вдруг укусила меня за ухо легонько. «Ауч!» Кажется, она есть хочет. Мелкая игуана, в которой по весу было около пары кило, умяла огромный шмат мяса, стандартную порцию, после чего стала немного вялой и медлительной. Ренаспир мысленным усилием отозвала питомца к себе в кольцо, дав пояснение по поводу кормежки. Хотя известная ей информация касалась обычных и редких, с эпическими темное дел не имела. В случае, если питомца держать постоянно в кольце, то его требовалось кормить лишь раз в сутки, одной, максимум двумя порциями пищи. Если же активно использовать пэта, ездить на нем или воевать, то на питомца уходило от трех до пяти единиц пищи. Сколько будет потреблять взрослая сцилла, нам еще предстоит узнать. Пока же насыщалась она быстро. Также темная просветила насчет использования кольца питомца. Я не мог пока им пользоваться, но в целом процесс оказался довольно простым. На определенной дистанции обладатель кольца-приручателя мог призвать питомца или же отозвать обратно. Действие не мгновенное, но в целом, в случае получения петом серьезных повреждений, таким образом можно было его спасти. Для воскрешения питомцев существовали специальные, более дешевые свитки и отдельные заклинания друидов, но можно использовать и стандартный свиток, если денег не жалко. «С учетом характеристик сциллы нам придется подниматься на верхние этажи?» задумался я. «Как долго нам прокачивать ее придется?» «Питомцы быстро сокращают разницу между собой и владельцем, поэтому много времени начальное развитие не займет», — откликнулась Танша. «Думаю, здесь, возле перехода, в саду дворца. Если подождем, то найдем попутный караван до Танрока». «Думаешь, это хорошая идея?» — заметила Кара. «Редкий навык или артефакт везет на 10 этажей максимум, так что в любом случае каравану придется делать остановку». «Хорошая мысль. Раз уж мы недалеко от Рансвона, как полагаешь, сможем мы сбыть часть добычи?» «Я хочу продать все сосуды и достать себе навык редкого перемещения сразу». «Придется доплатить», — заметил Ирина Спир. «Пойдем. Я что-нибудь придумаю. Помня о том, что на нас все еще может устроить засаду гильдия рабовладельцев или еще кто-либо из многочисленных врагов, двигались мы осторожно, пуская вперед Таншу». В отличие от нас, она пока еще не успела серьезно прославиться. Да и под хамелеоном с ее расовым бонусом обнаружить темную сложнее. Хотя с редкой оценкой можно было определить принадлежность к нашей пати. Но далеко не все могли себе позволить иметь данный навык. Нам повезло. До красного приюта никто враждебно настроенный нам не встретился. 14-й этаж в целом считался довольно безопасным из-за большого количества авантюристов. Разбойный люд или угонщики-рабов предпочитал устраивать засады на менее оживленных этажах. Тут тебя самого как бы в рабство не увела какая-нибудь хорошо экипированная и прокачанная клановая пати. Танша написала короткое послание на бумаге и попросила у одного из встреченных парней, который чуть ли не слюнки пускал, глядя в ее зону декольте, доставить письмо своей знакомой вранцвон. Мы же засели в километре на восток от Красного приюта, опасаясь проверять реакцию стражей. Спустя всего пару часов к нам прибыла немолодая зверолюдка весьма объемных размеров. Оценка подсказала, что пухлую кашкалютку зовут Большая Харта. «Моя любимая киса!» — воскликнула Танша, сжимая подругу в крепких объятиях. Смотрелись девушки забавно. Высокая роковая дроу и пушистый колобок с нервно дергающимся хвостом. «Отцепись, ушастая!» «Ты чего учудила, няу?» «Группе изгоев вздумала прибиться?» «Посмотрите, кто заговорил», — отступила темная. «Не ты ли мне рекомендовала вступить в отряд к Зимину?» «Тогда я еще не знала, что их прогнали из приюта», — буркнула Харта. «Не переживай, все образуется», — махнула Ренаспир беспечно. «Так, значит...» Паломники все еще не замирились с комендантом Дифлазио. Желтая псини не до этого, по всей видимости. Она же теперь в Танроке правит. «Это вы про слепую Ирету?» — удивился я. «Ага, няу. Не знаю уж, как ей удалось, но собаколютку поставили на место Немрога, которого она самолично исполосовала. Желтые придурки со своими закидонами, что с них взять?» Да. Пока мы тут тухнем, стараясь выискать способ попасть обратно в Рансвон, леди Ирета наслаждается своим новым постом в Танроки. Молодец, мохнатая прохвостка, ничего не скажешь. Знакомься, дорогая, Эдуард Зимин, великолепный лидер моей группы. Наслышана. Большая Харта, можно тетя Харта, Заведует таверной Кривое Колесо. Я вежливо пожал ей лапу. Танша представила и остальных участниц группы. после чего подробно пересказала нашу нужду да и я несколько слов вставил ряу у меня нет на эти заморочки времени но кажется я знаю кто вам поможет спасибо большое большая харта у тебя большое сердце скаламбурила танша все все мне пора возвращаться к работе будьте начеку за такие деньги вас и прирезать могут тем более за вас никто не вступится мы сами кого хочешь прирежем Заметил я спокойно. Но спасибо за беспокойство. Харта окинула меня нечитаемым взглядом. Плохо у меня получается порой читать мимику зверолюдок. После чего она повернулась к своей темной подруге. «Кажется, теперь я понимаю, почему ты осталась с ним. Из Эллингаста пошли слухи от кланов, что вы опять что-то учудили с Карстейнами». «Губернатор все не желает оставлять нас в покое», покачала головой Риноспир. «Мне пора. Будьте осторожны». Кашкалютка махнула лапой и направилась обратно к городу. «И хватит попадать в неприятности! Я не в силах идти против своей природы!» — крикнула ей вслед Танша. Мы разбили лагерь в одной из рощ, не слишком облюбованной другими мимо проходящими авантюристами. Сцилла вела себя как избалованный питомец. С ней было весело играть. Навык дрессировки у меня отсутствовал, так что я не мог давать ей четкие указания. Однако она любила повеселиться, используя атаку ветром на девчонках, чьи юбки и волосы при этом поднимались высоко вверх. Танше повезло, она носила штаны. Карамелька вскоре стала поглядывать на Сциллу с каким-то нездоровым гастрономическим интересом. На следующий день к нам заявилась целая компания под предводительством невысокого кошкалюда некоего острого когтя. Так и значилось у него в статусе. Любит же зверолюды себе имена придумывать. Мы просили, чтобы посланник пришел один. Взял я слово. С редким перемещением, — оскалился он. За идиота меня держите. Будем вести дела или нет? Я смотрел охранников, которых с собой привел делец. Хотя среди них были авантюристы выше двадцатого левела, не думаю, что с ними возникнут сложности. Будем. У нас два сосуда быстрого перемещения на обмен. Достал я артефакты из кольца. Во сколько оцените? «И сколько просите за навык?» «Двух сосудов с неполной прочностью явно не хватит!» Последовал достаточно продолжительный торг, в ходе которого подключилась Ирина Спир. «Темная» лучше меня знала текущую стоимость вещей и артефактов, так что ее помощь была крайне полезна. Я сдал острому когтю оба сосуда, весь лишний мусор, а также броню обычного ранга и бижутерию, получив в обмен один единственный, но весьма недешевый редкий навык. Зелья и другие расходники решил оставить себе. Место в кольцах освободилось, так что может еще пригодиться. Зелья, все равно что твердая валюта, всегда имеет ценность в подземелье. Навык обычного ранга так и назывался – быстрое перемещение. Редкий же имел отличающееся название. Навык – быстрый перенос. Ранг – редкий. Меток – три. Максимум энергии – тысяча. Расход – 100 энергии на уровень, 2 кристалла на уровень. Перемещает до 10 искателей к выставленной ранее метке. Требование – интеллект 30. Вы подходите. Тридцатник инты. Не слабо так. Я качаю в основном интеллект, но у меня только 30 пунктов, хотя с бонусами уже 37. Не откладывая дело в черный ящик, я изучил редкий навык. Теперь атаковать нас этой гоп-компанией имеет намного меньше смысла. Я добавил половину золотого, и с учетом ранее переданного лута мне удалось заполучить и второй желаемый навык, просьбу о котором передавали через харту. Вышло нам в итоге, конечно, дороже, чем если бы торговали напрямую на рынке, но за изгнание приходилось платить свою цену. Навык «Облако осколков». Ранг «Обычный». Урон «Стихии воды». от 7 до 17. Стоимость 13 маны. 3 шанс ослепить противника на 10 секунд. Требования: особый класс, уровень 15, интеллект 22. Вы подходите. Урон казался небольшим, но он плюсовался к моей базовой атаке, а уже затем шли разнообразные бонусы от навыков и характеристик. Я изучил навык, после чего мы распрощались с острым когтем. Кашкалют обитал обычно в ран в Кривом Колесе, так что он рекомендовал нам посылать весточку ему напрямую, если еще потребуются услуги посредника. Немедленно я опробовал свое новое заклинание. Скорость каста оставалась на уровне Ледяного Копья, но ДПС, конечно же, возрос значительно. Даже урон на единицу маны, кажется, немного увеличился, поскольку с Плененным Холодом затраты снизились на две единицы. Хотя у данного заклинания имелась своя особенность, которая не позволяла сравнивать навыки напрямую. Облако осколков представляло собой, как трудно догадаться, облако ледяных осколков, выпускаемое от заклинателя к цели. Радиус разлета мелких снарядов увеличивался по мере удаления, начиная с одного метра до трех на самой дальней дистанции. То есть вблизи урон по единственной цели мог быть весьма существенным, намного выше, чем у копья. или по какому-нибудь массивному боссу по типу вожака-огров. К концу оптимальной дистанции урон по одной цели становится даже меньше, чем у копья. Но плюсы заклинания все равно неоспоримы. Если две цели находятся рядом, то можно фактически двойной урон зарядить. А на ближайшей дистанции, когда разлет осколков невелик, это практически гарантированный ваншот.